Мы примем для расчета трехлетнюю раздачу. В 15 таких раздач с 1555 года до конца столетия на каждой из пяти уездов досталось средней суммой по 27 450 рублей, а в переводе на наши деньги по пропорции 1 к 60 приблизительно по 1647 тысяч рублей. Примем эти уезды за примерные. На указанной полосе между первой и второй укрепленной линией, то есть между средней окой и высотой алатырь орел в нынешних губерниях Рязанской, Тульской, Орловской со смежными частями соседних губерний в конце 16 века можно насчитать до 26 уездов. Итак, в указанные 45 лет казна перевела на среднюю оку и далее на юг, в поместные усадьбы, до 43 миллионов рублей на наши деньги. А если взять в расчет заселявшиеся тогда же уезды за второй линией в губерниях Курской, Тамбовской, Воронежской, Симбирской, то эту сумму можно увеличить, по крайней мере, еще наполовину. И из этого денежного фонда, столь значительного для тогдашнего московского бюджета, Заокские помещики устрояли на диком поле свои усады с двадцатью, тридцатью, шестьюдесятью, семьюдесятью, петью, восьмьюдесятью десятинами усадебной земли, на которые сажали и обзаводили деревни пришлых крестьян из людей неписьменных и нетяглых. Как дело хозяйственных! колонизаторских усилий помещиков, эти усады приобретали характер наследственных имений. Обыкновенно целиком переходили к вдовам с малолетними сыновьями своих устроителей, а если последние были убиты на службе, то и с мужниным денежным окладом. Сын-недоросль по достижении служебного возраста обязан был с поместья отцовы усады службу служить и мать кормить. В этих заокских поместьях особенно явственно проявились две характерные черты поместной системы – решительное преобладание мелкого землевладения и стремление закрепить поземельные обязательства крестьян личной долговой зависимостью. Захребетник большого крестьянского двора, превращенный в самостоятельного дворовладельца, посредством неоплатной барской суды, оказывался на степной нове в безвыходном положении. Поблизости не было крупных имений, ни церковных, ни боярских, владельцам которых выгодно было поддерживать крестьянское право выхода, перерезывая к себе чужих крестьян. Переселенца, задолжавшего мелкому помещику, выкупить было некому, а сойти на поле, в степь, Вольные казаки не с чем по неимению оружия и навыка к нему. Можно думать, что в заокских помещичьих усадах раньше, чем где-либо, встретились условия, завязавшие первый узел крепостной неволи крестьян, положение которых в XV и 16 XVI веках будет предметом наших дальнейших занятий.